Глава 23. Я показала на экраны и спросила: "Ничего особенного не видите?" Арсений почесал затылок. "Кроме цены, которую ей заплатил обсихевший коллекционер из Лондона, нет." "Возьмём хитрость", сказала я. "Что там изображено?" "Мазня детсадовки, за которую америкос, которому некуда девать бабки, Отсчитал океан долларов, возвестил Арсений. Я тоже так сумею. Положи рядом великие произведения Мургуновой и рисунок пятилетний Фаины, дочки одной из сенених бывших любовниц. Их не отличить. Может, Файкины каракули тоже собирателю предложить. Сень, ты бы звякнул Юльке, посоветовал ей к тому американцу обратиться. Бабачкин сердито засопел. Нет у меня никаких любовниц. Я же сказал бывших, уточнил Арсений. Мальчики, внимание на экран, приказала я. Итак, хитрость. В центре композиции женщина. Она лежит на полу. Ты считаешь, что огурец, украшенный сверху рыжей мочалкой, это баба? заржал Арсений. С таким же успехом это может быть мужчина. Я толкнула Кузю локтем. Ваше компьютерное величество, спуститесь с высот Олимпа, разуйте глаза. Огурец с мочалкой, обвязан фартуком, на котором написано Лариса. Около него валяется банка, из которой бегут тараканы, радостно заржал Кузя. Маленькие-маленькие. Снова мимо кассы не согласилась я. Вероятно, у тебя от постоянного общения с компьютером испортилось зрение. То, что ты назвал тараканами, на самом деле зёрна. Чуть поодаль от тела находится банка с надписью кофе. Ну, дошло? Лариса, кофе. Арсений молча обозревал экран. Семён оказался более догадлив. Чёрт, как я сам не увидел. Картина Злость, на ней изображён автобус. Под его колёсами стопудовая баба, толпа, стеклянная остановка. И я кивнула. А безумие, посвящённое явной алкоголичке. Она лежит в сугробе, сжимает в руке пустую бутылку, чтобы ни у кого не возникло сомнений. Ника начертила на наклейке слово водка. Жестокость состоит из нескольких сюжетов. Вот мужчина, которого вынимают из канализационного люка. Старуха, она лежит у подножия, похоже со сломанной шеей. Человек с разбитой головой, упавший на надгробии, и тело мужчины на полу около телевизора. Моргунова изобразила всё ужасное, что случилось в детстве с ней и с её подругами. Хитрость про Ирину Смитанину. Её мать умерла, когда воспользовалась неисправной кофемолкой. Безумие повествует о судьбе Мамаши Алисы. Та пила без продыха и замёрзла в снегу после очередного возлияния. Злость, вне всякого сомнения, это про свою тётку которая не разрешала Нике заниматься любимым делом, велела учиться на медсестру. Пришлось бы Моргуновой маяться в какой-нибудь больнице с ашприцем и колизмой. Но тётушка вовремя угодила под автобус. Жестокость сюжета из тяжёлого детства Веры и Осифовой перебил меня Семён. Моргунова очень талантливая художница. Она владеет и карандашом, и маслом. Вот вам её другие произведения. Полюбуйтесь. Прекрасные пейзажи и портреты хороши. 100 грехов она намеренно стилизовала под детские рисунки, воспользовалась красками, которые чаще всего берут малыши, акварелью. Одного не пойму. Причём тут грехи? Узя. Арсений сделал вид, что не услышал вопроса. А я сказала: Мать Алисы пила. По сути, она была сумасшедшей. Ну как ещё можно назвать женщину, которая имеет дочь-школьницу, на чисто забывает о ней и тонет в водке? Только безумный. Лариса Сметанина не хотела, чтобы Ирина дружила со Спиридоновой. Выгнала её из квартиры, а когда Ириша возмутилась и нахамила маме, та решила хитростью поставить дочь на место. перестала покупать продукты, готовить, убирать, стирать. Хотела таким образом принудить девочку к покорности. Отсюда и слово хитрость на полотни. С жестокостью тоже всё понятно. Борис и его родственники плохо обращались с Верой. В отношении злости у меня пока нет чёткого объяснения. К сожалению, мы очень мало знаем о Веронике, но смею предположить, что её тётка была злым человеком. Встречаются опекуны, которые демонстрируют любовь к детям, кормят их, одевают, воспитывают, но на самом деле не испытывают к подопечным добрых чувств. Когда воспитанница станет выбирать профессию, по-настоящему любящий человек попытается дать ей совет. Дорогая, ремесло живописца часто не приносит материального дохода. Почитай биографии великих художников. Увы, большинство из них голодало, впадало в безумие, умирало в нищете. Лишь после кончины Ван Гога человечество оценило его талант. Сейчас его картины продаются на аукционах за немыслимые миллионы. Поль Гоген скончался без гроша в кармане, не успев насладиться ни славой, ни благополучием. Всю свою жизнь большинство импрессионистов бедствовали. Да, теперь их называют гениями, но при жизни они слышали от критиков: нелепое полотно, плохая композиция, неумение работать со светом и тенью. Профессии медсестры, врача, юриста и так далее даст тебе стабильный заработок и избавит от множества негативных эмоций, которые непременно сопровождают любой творческий процесс. Я отлично понимаю, что большинство близких людей хочет ребёнку добра. Но они же, попытавшись переубедить чада и поняв, что оно всё равно мечтает поступить в художественное училище, горько вздохнут и скажут: "Ладно, если жить без кистей и палитры не можешь, то иди, овладевай мастерством". Но так поступят лишь искренне любящие опекуны. Остальные Представить, что им придётся содержать никому неизвестную, ненужную миру художницу, и заявят: "Ступай в медучилище, химфак, юридический и так далее. Никаких возражений. Я тебя кормила, поила, настал твой черёд меня отблагодарить". Думаю, именно эти слова услышала Вероника. Арсений посмотрел на Семёна. Фантазия хороша для литератора, а в нашем деле необходимы факты. Неизвестно, о чём Моргунова говорила с тёткой. Сил спорить с Кузией у меня не осталось. Я встала. Пожалуй, поеду. Пошли, сказал Сабачкин, тоже поднимаясь. А ты куда? удивилась я. Проводить тебя собрался, подал голос Арсений. расчитывает на твою благосклонность полагает, что откушив любимого рагу, слопов обожаемые макароны и поняв, какой Сенька заботливый, ты растаешь и пригласишь его на свой аэродром, застеленный простынями с изображением мопсов. Дурак по-детски отреагировал Семён. Не обращай внимания, посоветовала я. Компьютерные гении часто инфантильны, они безусловные профи в своей области, но в остальном двенадцатилетние подростки с соответствующим юмором. Собачкин засмеялся. Арсений обиделся и заорал: "Я не ребёнок!" "Конечно", кивнула я. "Не расстраивайся. Ты взрослый, солидный мужчина, деликатный, воспитанный и благородный. Зато Сенька, офигевший кошатник, ни к селу, ни к городу заявил, Кузя. Похоже, хакер хотел уесть приятеля. Он не замолкал. Он спит почти не шевелясь, никогда не высовывает из-под одеяла ноги или руки, понимая, что коты мигом нападут. Утром с закрытыми глазами первым делом топает на кухню, насыпать корм в миски. Если к кому в гости заглянет, сразу кидается закрывать окна со словами: "Вы что, седьмой этаж, можно ломануться за птицей и упасть?" Хочешь продемонстрировать ревность к собу? Написай ему в ботинки. Поверь, это он оценит по достоинству. Я не успела отреагировать на этот спич. Кузя неожиданно быстро вскочил и убежал. Семён потёр затылок. Поехали. Арсений странный, не выдержала я. Ты молчал, инфантильным капризником Кузьмина назвала я. Но он напал не на меня, а на тебя. Где логика? Собачкин пошёл в сторону холла. Кузя не обижается на посторонних. Можешь ругать его как угодно, а он глазом не моргнёт. Но ты правильно отметила. Я молчал, и этот факт расстроил его. Я не защитил Арсений. Давай, ставим всё без комментариев. Арсений оригинал, у него свои понятия о добре, о зле, о дружбе. Он очень честный, благородный, гениальный, но более чем странный. Его надо либо принимать целиком, либо не общаться с ним, а перевоспитать его невозможно. О'кей. Собачкин спокойно прошёл над картиной, изображающей лестницу в подвал. Я хоть и знала, что это граффити, замерла на пороге. Кузьмин гений? Ну, пока я в этом не уверена. На мой взгляд, он всего лишь хорошо разбирается в компьютерах, подобных ему нынче пруд-пруди. И отсутствие элементарного воспитания в купе с раздутым самомнением не следует называть странностью. Хозяин дома вытащил из шкафа мою куртку. Боишься? Я тут же изобразила непонимание. Чего? Почему ты не идёшь к выходу? засмеялся Собачкин. Задумалась, соврала я. Сделай доброе дело. Распечатай мне изображение картин Ники Маргуновой. Хочу ещё раз изучить их на досуге. "Я ерунда вопрос", кивнул Собачкин, сунул мне пуховичок и ушёл. Я сделала пару судорожных вдохов-выдохов и бачком, держась за стену, двинулась к входной двери. Сейчас, когда я осталась одна, могу смело сказать, Гузер, конечно, странная личность, но Семён с его холлом тоже с левой резьбой. Теперь обратимся ко мне, которая, покрывшись холодным потом, еле-еле брёдёт к выходу. Я отлично знаю, что под ногами не яма со ступеньями, упав на которая можно сломать шею, а твёрдая, крепкая поверхность. Но, несмотря на это, я трясусь словно бурундук, съевший ядовитый гриб. Ахоже я тоже из армии шизонутых. Мы тут все с приветом, и раз уж судьба временно свела нас вместе, нужно попытаться достичь взаимопонимания. На утреннюю съёмку я, как обычно, приехала заранее и нашла Ксюшу в состоянии растерянности. Она держала в руке лист бумаги. Увидав меня, обрадовалась. Дашут, ты прочитай расписание съёмок на конец февраля и скажи, что в нём не так. Я быстро пробежала глазами текст. Хочешь проверить мою сообразительность? 30 февраля запись программы про кулинара-целителя. Смешно. Великий ужасный тоже странно отреагировал, вздохнул Аксю, погладил меня по голове. Я сначала решила, что он пончики свои любимые откушал, а салфетки не нашёл, вот и решил так вытереть лапы, но он неожиданно произнёс: "Сенье, тебе надо отдохнуть". Представляешь, я всю ночь не спала. Сначала я испугалась, что совсем на ведьму похожа стала. Великий и ужасный сотрудник отпуска не предлагает. Свободные дни у него надо отвоевывать с боем. Затем мне в голову пришла мысль: Вдруг шеф решил канал своей домработнице подарить и нас всех вон погонит. Твоей красоте позавидует любая женщина, утешила Яксю. И полагаю, отвратительный и омерзительный, всё же не отдаст канал в руки малообразованной горничной. Дело в заявке на 30 февраля. Ну и что с ней? Подбоченилась ксю. Героя хозяин сам утверждал. Посмотри на дату, посоветовала я. 30 февраля, повторила Ксюша. Хороший день. Ты всерьёз? усмеялась я. Про 30е. Ну да, пожала плечами Ксю. Великому и ужасному не понравилось число, вздохнула я. А, протянула Ксю. А! Поняла, улыбнулась я. Сладкий и липкий решил, что девушке, которая запуталась в календаре, необходимо погреть косточки на пляже. Даже мерзкий и злобный способен иногда на сострадание. Ксюши кивнула, пошла к двери, открыла её и обернулась. Всё равно не понимаю, чем ему этот день не угодил. Может, Раиса увлеклась астрологией? Шепчет барину в ухо про 30 февраля всякие глупости. Но вроде падающая луна в Стрельце превратит все начинания этих суток в пыль. Я на секунду растерялась. Ксю убежала, вместо неё в комнате появились Стас и Таня. Звукооператор начал распутывать провода, Гремёр принялась трясти флакон с тональным кремом. "Чего такая кислая?" спросил парень. "Не выспалась". Всё запланировала съёмку на 30 февраля, хихикнула я. Да что ты говоришь, всплеснула руками Таня, чуть не уронив косметику. Смешно, да? Ничего смешного, расстроилась Татьяна. Я думала, нам хоть в конце месяца выходные дадут. 30 февраля планировала с подругами устроить спа-день: массаж, обёртывание, пилинг полнейший расслабон. 30 февраля, уточнила я. Именно, надулась Гремёрша. Мы ещё в конце февраля записались в салон. Я повернулась к Стасу. Что скажешь по поводу даты? Звук оператор начал прилаживать к воротнику моей блузки микрофон. Я к стоматологу собрался, но раз нашёлся повод не пойти, не зарыдаю. Ведущие на площадку Зарали из коридора. Дима, Даша, начинаем. Я поспешила назов в состоянии голубочайшего удивления. Неужели я одна знаю про количество дней в феврале? Может, и вам надо напомнить, что их всего 28. Раз в 4 года, правда, случается 29, но 30 не бывает никогда.